чувствительный я. Вопрос атрибуции. История гласит, что старина Ф. Э. Смит каждое утро отправлялся из своего дома в Сент-Джеймсе в пеший поход. Фердинанд Эдвин Смит, 1872-1930. Английский государственный деятель юрист, оратор и остроумец, ближайший друг Уинстона Черчилля. Путь Смита пролегал по Пел-Мел, мимо стоявших рядами джентльменских клубов, сделавших эту оживленную улицу предметом стольких насмешек и нареканий, через Трафальгарскую площадь, по Стренду и приводил к домам правосудия, каковы и были его владениями и естественной средой обитания. Как человек регулярных привычек, внимательно относившийся к процессу переваривания его желудком утреннего чернослива и неколебимой в пристрасти к овсянке, Смит находил необходимым делать что не утро остановку в Атенее, даром что в членах этого клуба он не состоял, дабы воспользоваться его превосходными уборными отличительной чертой этого замечательного учреждения. И вот некий зоркий портье, потратив несколько лет на кропотливые наблюдения и умозаключения, пришел к выводу, что видит этого достойнейшего джентльмена лишь в тех случаях, когда он заходит в клуб ради того, что лорд Байрон именовал своим утренним приношением в святилище Клоаки, богини пищеварительного тракта. Отважный партия набрался смелости и как-то раз предпринял попытку остановить вступившего в Атеней Ф. Э. Смита. «Прошу простить меня, сэр», — сказал он. «Но и вправду ли состоите вы в членах нашего клуба?» «Боже милостивый», — воскликнул Смит. «Только не говорите мне, что это еще и клуб». Я вспомнил об этом замечании, когда посетил на прошлой неделе Уимблдон в качестве гостя Би Би Си, чье освещение теннисного турнира, столь откровенно и неприкрыто марксистское, несомненно, вызвало гнев множества благонамеренных людей, а мне, существу, погрязшему в грехе, показалось искусным и достойным всяческого одобрения. Среди людей, стекавшихся толпами, подпологи разбитых на стадионе корпоративных шатров, в надежде получить свою порцию после полуденного шампанского, нашлось бы немало тех, кого ошеломило бы, совершенно как Смита, известие, что где-то в этом огромном палаточном городе кто-то и вправду играет в теннис, перебрасываясь тем, что мой школьный преподаватель крикета презрительно именовал «шерстяными мячиками». Я... Не собираюсь присоединяться здесь к стенаниям тех, кто находит корпоративное увеселение пошлыми и недостойными. В связи с этой темой пролито уже достаточно чернил. Я веду дело вот к чему. Пересказав тот день анекдот о Ф. Э. Смите, моему спутнику, я услышал в ответ «Да, но...» Только это был Черчилль, верно? По крайней мере, так мне говорили. Я уже приготовился к тому, что вскоре буду беспомощно барахтаться в неуклонно набирающем мощь потоки писем, информирующих меня о том, что человеком, о котором идет у нас речь, был не Черчилль и не Смит, а вовсе даже сэр Томас Бичем.